Глава тридцать девятая. «Теперь поговорим о визите Федора, начала Ада Марковна. «Зинаида Борисовна, почему вы решили пустить его в свой дом?» «Он же внук Марго», — пояснила Морина, — «значит, родной мне человек». «Вас не удивило, что совершенно посторонний мужчина просится на постой?» — спросил Димон. «Наверное, я до сих пор живу в советских временах», — улыбнулась Зинаида Борисовна. У нас тогда часто жили дальние родственники мужа из разных городов. Вспоминали о Юре, когда хотели приехать в Москву. Такая, с позволения сказать, родня была почти у каждого нашего приятеля. Пятиюродные провинциалы, которые вас с праздником не поздравляют, никак не помогают, их любовь к москвичам вспыхивает лишь в момент приезда в столицу. Раз в году приезжала из Крыма племянница жены деда Михаила. Первый раз она появилась без предупреждения. Вечер, ноябрь, холод, звонок в дверь. Я открыла. Стоит незнакомка с тремя детьми и чемоданами. Ой, здрасте, я вас нашла. У ребят каникулы, мы приехали из Феодосии Москву посмотреть. Можно по-родственному переночевать, нам спать негде. Первым желанием было отказать на халке. Но стоят дети, а на улице мерзкая погода. Пустила. Выяснила, с какого бока мы родная кровь. И тетка стала к нам ездить. Жила с отпрысками по месяцу на всем готовом. А потом мы с Мишей прилетели в Феодосию. В гостинице что-то напутали, сказали «Ваш номер освободится завтра». И что делать? Позвонили родне, спросили «Можно у вас всего одну ночь провести?» Про отель объяснили. «И что услышали?» «Летний сезон у меня постояльцы, я даже собачью будку сдала, сама сплю на огороде между грядками», — предположила я. Зинаида рассмеялась. «Танечка, или вы тоже оказывались в подобной ситуации, или у вас дар ясновидения». Димон оторвался от ноутбука. «Однако вы пригрели Федора, несмотря на негативный опыт общения с родственниками, которые сваливались вам на голову со всеми своими детьми и рассчитывали пожить на дармовщинку в столице» морина нахмурилась да я уже объяснила почему это сделала он внук марго сразу сообщил что нау умер я с ним поговорила выяснила что федор понятия не имеет о драме которая случалась в семье воробьевых до его рождения вот прямо так сразу догадались что федору ничего не известно о том как его папа шевел себя в юности уточнила дюдюля навряд ли парень приедет в дом ближайшей подруге своей бабушки, если он знает, что его отец хотел убить свою мать, а лишил жизни ее подругу», — отрезала Зинаида. «Любой человек понимает, что после такого поступка отца он не станет любимым гостем. Мне он паспорт показал. Я его внимательно посмотрела. Федор Наумович Воробьев. Прописка подмосковная. Он не соврал. На самом деле купил дом вблизи столицы. «Маленькая деталь». Подбросил дров в костер Димон. Крохотная такая. Федора Наумовича Воробьева на свете нет и никогда не было. Зинаида Борисовна вскинула брови. «Вы ошибаетесь? Я видела паспорт, держала его в руках». «Документ не очень трудно поделать», — высказала свое мнение Ада Марковна. «Серьезной проверки он никогда не выдержит». Не стоит с помощью левой ксивы пытаться сделать себе загранпаспорт. Разоблачат и отшлепают. Но поскольку фальшивка предназначалась для показа вам, то сгодилась. «Феди не существует?» — ахнула Морина. «Но он же у нас жил! Человек, который придумал всю эту историю, талантливый фантазер. но у него не было возможности досконально изучить ситуацию», — начал объяснять Иван Никифорович. «Вероятно...» Он знал об освобождении Наума. Да, младший брат Игоря покинул колонию и исчез. Полагаю, организатор всего ужасного, что стряслось недавно Зинаида Борисовна, решил, что Наум умер. И это дает нам право думать, что операцию готовил не профессионал, а человек, быстро принимающий решения, считающий себя намного умнее окружающих. Наум после отбытия срока не имел московской прописки. Сведений о господине Воробьеве-младшем нет ни в одной общедоступной базе. Однако есть закоулки, куда могут заглянуть лишь те, у кого есть на это права. Я нашел сведения о Науме Воробьеве. Он не стал возвращаться в столицу и куда-то пропал. Где он жил, чем занимался, я не узнал. Зато выяснил, что через 10 лет после освобождения Наум приехал в Златовск. Спустя год женился на Валентине Ершовой. И вот тут самое интересное. Наум берет фамилию супруги, меняет свое имя, становится Николаем. Отчество у него осталось прежним. Брак регистрирует в ЗАГСе Златовска глава местной администрации, которого все кличут Кузьмичом. Он помогает новобрачному получить новый паспорт. Почему младший сын Воробьевых так поступил? Отчего отказался от фамилии своего отца и стал Николаем? Точного ответа на эти вопросы мы никогда не узнаем. Возможно, он решил отсечь навсегда свое прошлое, предположила Ада Марковна. А мужа Валентины, ее сестра только хорошая, говорит. Работал честно, никого не обманывал, семью содержал. Думаю, с ним на зоне, а может и до посадки, стряслось событие, которое полностью перевернуло парня. Он, как говорят воспитатели в детских колониях, твердо встал на путь исправления. Через шесть месяцев после того, как Наум стал Николаем, у него родился сын. Мальчика нарекли Петей, а не Федором. Может, младший сын Воробьевых, Зная, что вот-вот станет отцом, не захотел, чтобы и наследник узнал, что папаша бывший уголовник, и решил стать Николаем Ершовым. Мне не сразу удалось найти брата Игоря. А уж сына его вообще не откопать. Петр Николаевич Ершов. Как связать его с Наумом Михайловичем Воробьевым? Поиски обречены на провал еще из-за того, что нигде нет упоминаний о смене Наумом паспортных данных. «Я сумел найти сестру его жены только потому, что Наум, приехав в Златовск, зарегистрировался в городке и женился по старому паспорту. А потом вдруг исчез. Никаких упоминаний о нем нет ни среди живых, ни среди мертвых. Правда выяснилась только после общения с родней. Повторяю вопрос. Почему младший брат Игоря решил стать Николаем? Наум знал он не убивал Нину и не хотел лишать жизни Маргариту Львовну. Паренек залез через окно в спальню матери с намерением украсть деньги и драгоценности, но ему фатально не повезло. Незадолго до того, как Марго решил ограбить младший сын, та же идея пришла в голову старшему. Игорь вошел в спальню, деньги ему нужны были позарез. Молодой доктор на первой волне перестройки открыл свою клинику. Она, правда просуществовала всего год и погибла. больные туда не спешили. Сведения об умершем бизнесе есть в налоговой инспекции. Откуда у Игоря деньги на собственное дело? Папа дал? Навряд ли, он как раз в это же время собственный медцентр с колен поднимал и преуспел, в отличие от наследника. Игорь взял кредит и понеслась карусель займов. Когда ситуация стала патовой, Игорь решил украсть алмазный фонд матери. Вероятно, он рассчитывал свалить вину на Наума. У старшего сына была безупречная репутация, а у младшего — полный ужас. Что было дальше? «Это известно только Игорю, но позволю себе пофантазировать. Предположим, Игорь вошел в комнату, не осмотрелся, знал, что Маргарита ушла в магазин, больше дома никого нет, сразу кинулся к шкафу, открыл его — Начал набивать сумку и вдруг услышал голос. "Игорек, что ты делаешь?» «Ну, это шок!» Молодой врач обернулся. «Ба! На кровати сидит Кропоткина!» «Что делать?» Нина мигом все поняла, наверное, ахнула. «Так вот кто у матери из шкафа ворует!» «Сейчас все Марго расскажу!» Игорь схватил подушку, задушил Нину и оставил труп на постели а подушку с ее лица не убрал. Почему? Не всякий убийца готов увидеть лицо своей первой жертвы. Даже профессиональные киллеры признавались. Первый труп — он первый. Потом легче. Игорь набил сумку, хотел вылезти в окно, услышал шум и нырнул под стол. А в спальню через окно ввалился на ум. Увидел на кровати, как он подумал маму. Игорь скумекал. Вот он, его шанс выскочил из укрытия, схватил брата и заорал. В спальню примчали Зинаида Борисовна и Маргарита Львовна. И что они увидели? Игорь вцепился в Наума, тот схватился за подушку, на кровати лежит Нина.